Житие преподобного Симона, епископа Владимирского и Суздальского. То, что сказал Иисус, син Церахов о Симоне, сыне Анине, великий священник при жизни своей исправил дом и в одни свои укрепил храм. И еще, как утренняя звезда среди облаков, как луна, полная во днях, как солнце, сияющее над храмом Всевышнего, и как радуга, сияющая в величественных облаках. Это самое мы должны сказать и о преподобном отце нашем Симоне, епископе Владимирском и Суздальском, свидетеле и спасителе житий угодников печерских. втором летописце по блаженном Несторе. поистине, он хорошо построил дом Божий и укрепил церковь примером жития своего и назидательными повествованиями о житии святых. как один из тех добрых пастырей, о которых Господь обещал пророку Иеремии, говоря, «Дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием». Поистине, все наименования, относимые к Симону, доброму пастырю и хранителю закона Иудейского, могут быть отнесены и к преподобному Симону, архипастырю Владимирскому и Суздальскому. Этот блаженный Симон принял образ иноческий в святом монастыре Печерском, подобно небу, украшенному святыми подвижниками, как бы звездами мысленными, луною и солнцем. Поступив в монастырь, Симон с прилежанием читал повести о житии прежде бывших и богу угодивших святых. многочисленных, как многочисленные звезды на небе, и сам блаженный Симон воспламенялся любовью к подвигам этих святых и всячески старался им подражать. С любовью вспоминал он подвиги первого строителя этой обители преподобного Феодосия, так умножившим эти духовные звезды обители иноков, и всячески старался подражать жизни его». Вспоминал он также и о подвигах святого Антония, просветившего всех подобно Солнцу, светом добрых дел своих, и его равно ангельскому житию подражал преподобный. Взирая на преподобных, умноженных как звезды, служащие Луне и Солнцу, Симон поучался смирению. В особенности получался смирению примером святителя Феодосия. который, подобно луне, сиял ярче всех прочих звезд и заслужил себе у Бога более славный сравнительно с прочими братьями венец. От Антония, как бы солнца, идущего по небу одиноко, без прочих светил, Симон заимствовал равно ангельское безмолвное житие». Подобно зеркалу, он отражал в себе все те духовные светила, звезды, луну и солнце, и сам проявлял из себя свет звездный, лунный и солнечный. Кроме того, подобно тому древнему Симону, первосвященнику и этот был как звезда утренняя, как луна полная и как солнце, сияющее на церковь Всевышнего. Он усердно подвязался в святом монастыре Печерском, подобно небу, и сам Симон уподобился своими подвигами звезде утренней, всегда подражая Пресвятой Богородице, прекрасной, как луна, и славной, как солнце. Сколько было у него сил, он усердно служил Матери Божией, пребывая постоянно в великом смирении, усердной молитве, как общей с братью, так и уединенной». когда этот святой Симон просиял подвигами своими по многим окрестным странам, так что был даже известен и в странах весьма отдаленных, случилось, что в то время архиерейский престол епархии Владимирской и Суздальской не имел своей главы. Церкви же прилично украшать звездным венцом, как пишет святой Иоанн в своем апокалипсисе. На том престоле Владимирском и Суздальском не было пастыря, Пресветлого солнца и полной луны, так что церковь та не могла похвалиться словами псалма «Престол мой, как солнце предо мною, и как луна совершенно век». В это именно время, по изволению начальника пастыря Иисуса, вручившего некогда овец своих, любившему его более всех, Симону Петру, этот блаженный Симон, от всего сердца возлюбивший Пречистую Матерь Божию, был призван Богом на престол епископский для управления Богом, хранимыми городами, Владимиром и Суздалем. Таким образом украсился венец церкви той светом звездным. Престол же ее присветился, как солнце и как полная луна. Этот блаженный пастырь просиял на престоле добрыми делами своими, как звезда утренняя, как луна и как солнце. Учением своим он просвещал всех, любовью согревал, благодатью и спрошенную от Бога даровал всем жизнь духовную. Блаженный Симон всегда представлял себя как бы звездою утреннюю, которая возвещает конец ночи и начало дня. Поэтому он всегда хранил себя от всех дурных и греховных дел и всеми силами устремлялся на дела добрые, благодатные. Помышлял про себя святой и то, что солнце и луна суть как бы два глаза, неусыпно бдящих на небе. поэтому он всячески заботился о том, чтобы его престол сиял, как солнце и как полная луна, и лично сам старался подражать тем неусыпным очам небесным, для чего с неусыпной бодростью прилежно пас духовное стадо свое. Блаженный Симон долгое время подвязался, как ревностный пастырь, усердно и внимательно заботившийся о своей пастве. И следует заметить, что преподобный весьма успешно проходил служение свое, В то же время святой не оставлял и трудов своих иноческих, всегда представляя в мысли свои труды и подвиги честных подвижников печерских и радуясь душою своей о том, что Господь сподобил его в этой честной обители принять образ иноческий и быть как бы сожителем святых печерских подвижников. Святой Симон постоянно призывал их к себе на помощь в молитвах своих и по предстательству их пред Богом при помощи благодати Божией, успешно устроил дела пастырь своей. Так что на нем исполнились и все прочие подобия и наименования, усвояемые Иисусом, сыном Сираха, Симону, первосвященнику иудейскому, угодившему Богу в Ветхом Завете». Кроме вышеупомянутых наименований, Иисус, сын Сирахов, пишет о том Симоне, что он был как бы дугою небесною, как бы цветок среди шипов, как лилия, как стебель ливанский, как ладан на огне, как сосуд златкакованный, как маслина и как кипарис. Все эти добродетели архипастерские, предуказанные этими наименованиями, проявил в своей жизни и добрый пастырь Симон. Так он весьма заботился о сохранении и водворении между людьми мира, предуказанного небесную дугою. Далее он учил всех самым делом своим терпению, произрастая, как цветок яблочного дерева среди терней. Всегда трудясь в мысленном вертограде паствы своей, наставлял всех и делом, и словом чистоте духовной, как бы усаждая белую лилию. Научал всех непрестанной молитве к Богу, умножая как бы благоухающие растения ливанские. Всегда благодарил Бога, даже среди скорбей своих, и к тому же поучал и паству свою, представляя собой как бы ладан, благоухающий на огне, предлагаемый всем в драгоценном сосуде любви и премудрости духовной. Он укоренял среди паствы своей маслину милосердия и любви к ближнему, а также возвращал к пастве своей, как кипарис, постоянно мысль о Боге. Блаженный Симон настолько изучил подвижническую жизнь святых угодников Печерских, что как бы написал ее на скрижалях сердца своего. Поэтому он восхотел, чтобы и прочим благочестивым людям была известна жизнь печерских подвижников. А для этого он решил составить письменное описание подвижнической жизни печерских иноков. Следует заметить, что в это время по причине многочисленных войн и усобиц было утеряно много книг, так что многие события, описанные в этих книгах, начинали приходить в забвение. Ввиду этого блаженный Симон с большим усердием разыскивал всех очевидцев того или другого чудесного события, случившегося в Печерской обители, и все полученные таким образом сведения преподобный с усердием собирал в одно целое. трудясь, как мудрая пчела. Потому-то он и просветил нас светом солнечным, лунным и звездным, так как описал нам чудеса преподобного Антония, этого светозарного солнца и чудесное окование раки преподобного Феодосия, луны полной. Ко всему этому блаженный Симон пересовокупил сказание о святой, небесам подобной, церкви печерской, престол который поистине сиял, как солнце и как луна полная. Все это занесено преподобным Нестором в первую часть Патерика. Кроме того, блаженный Симон в послании к Поликарпу предложил сведения о жизни многих подвижников Печерских, сиявших, как звезды, подвигами своими. Это вошло во вторую часть Патерика. Вследствие Симон еще раз написал последнее, к тому же Поликарпу, в котором говорит о подвигах и многих других подвижников Печерских. Из сочинения этого блаженного Симона видно, что он имел великую любовь к Пресвятой Богородице и к преподобным отцам Антонию и Феодосию Печерским. Так что он с этими преподобными обитал духом и умом своим как бы в одной пещере, несмотря на то, что телом своим жил в своей епархии. Подобно тому, как Симон Петр более прочих апостолов любил Господа, так и этот Симон, тезаименный тому славному апостолу, выказывал больше всего любовь и ревность к Пресвятой Богородице и обители ее Печерской. В одни жизни его верующие видели на небе чудное знамение – Именно они видели, что некая жена, невеста невестная, Пречистая Богородица имела под ногами своими не только свет лунный, но и звездный и солнечный, ибо этот пастырь добрый сиял своими делами благими, как мы сказали выше, как звезда и как луна». причем являл столь великое смирение, что, будучи епископом, писал в послании своем, что считал бы честью для себя быть ссором, попираемым и разбрасываемым в сторону ногами проходящих, как об этом свидетельствует послание его. Этот добрый пастырь потрудился довольно продолжительное время, питая духовных овец своих пищей нетленную, ведущую в жизнь так, как предлагал всем пасомам своим жития святых, подвязавшихся в обители Печерской и в письмене и самым делом жизни своей. Пробыв двенадцать лет на архипасторском престоле, блаженный Симон отошел к пастырям, восседающим на двенадцати престолах, и к самому пастыреначальнику Господу Иисусу, дабы восприять от него неувидаемый венец славы. Тело же его честное, согласно его желанию, выраженному в послании к блаженному Поликарпу, а также в соответствии его любви к святым подвижникам Печерским, положено в Печерских пещерах, где и до ныне пребывает в нетлении. В честь, славу и хвалу Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога в Троице славимого, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.